Так бывало в детстве в ночные дожди. За окном неистовствует непогода, бегут редкие прохожие, а ей тепло и надежно под родной крышей. И сырость залитых мостовых, как холодок того чернильного мрака за косяком взбудораженных рыб, била в ноздри незабываемым запахом пены из водосточных труб. Глава двадцать третья. Утром повалил мокрый липучий снег. Улицы, заполненные спешащей на службу толпой, потемнели и съежились. Слепое небо, черные тротуары, промозглый туман. Не успевшие облететь деревья, торопливо сбрасывали последние листья. Покореженные с невыгоревшей еще зеленцой, они прилипали к стеклу телефонных будок, вминались, скользя под ногами в слякоть. Малик ожидал Кирилла в скверике возле метро «Дзержинская». Невзирая на погоду, настроение было приподнятое. Эпопея с изобретением выходила на решающий круг. Перебравшись в городок, шеф развил бурную деятельность. Пошли авторитетные письма, заключения экспертов. Какую-то важную бумагу направил даже председатель сибирского отделения. Но больше всего помог случай. Тесть Малика шофер автобазы, оказался в приятельских отношениях с начальником отдела комитета по делам изобретений и открытий Соскуновым, которому и высказал за кружкой пива все, что он о его высоком учреждении думает. Тертый калачица Скунов затребовал заявку и рассказал о ней помощнику председателя комитета. Когда во всем доложили председателю, тот устроил разнос и, не пожелав никаких дополнительных отзывов, распорядился разобраться на открытом обсуждении. Евгений Владимирович срочно прилетел в Москву и позвонил профессору Зинченко из нефтяного института. Володя Орлов пообещал привезти Герберла. Малик вновь отбыл на металлургический комбинат, где два конструктора заводского КБ трудились над рабочими чертежами стенда. Назад он вернулся с заключением генерального директора и выплавленным в специальной электропечи слитком. Сталь была сварена из железного порошка и кусков губки, накопленных в бесконечных опытах с кварцевой трубкой. Научная ценность его наглядного пособия была равна нулю, но Малик возлагал надежды на эмоциональные воздействия, притом немалые. Слиток был зеркально отшлифован по косому срезу, к нему даже прилагалась рентгенограмма кристаллической решетки. Только Ланской, увлеченно осваивавший новые земли, оставался пока в стороне. По зрелому размышлению Даровский решил вывести на первый план молодежь, а сам остаться в качестве мощной поддерживающей силы. Само собой вышло, что докладывать будет Кирилл». Он выскочил из арки метро за 20 минут до начала и быстро подошел к цветочному киоску, где с рулоном чертежей переминался с ноги на ногу малик. Они завернули за угол в заставленный машинами черкасский переулок, раздевшись в гардеробе, сбежали по высокой мраморной лестнице на второй этаж. В пустынном конференц-зале плавал синеватый сумрак. Малик размотал обернутые газетой листы, достал коробку кнопок. и молоточек от детского набора инструментов, чтобы побыстрее их вколачивать. Когда забили последнюю кнопку, Кирилл критически осмотрел материал. Схема и фотографии установки, таблицы, графики, формулы термодинамических расчетов, спектра электронного парамагнитного резонанса вычерчены были образцово. Малик не поленился даже выполнить наиболее важные надписи цветной тушью. «Впечатляет?» — спросил он, с сободовольно ухмыльнувшись. «По-моему, да», — признал Кирилл. Понемногу стали собираться приглашенные. Пришел пунктуальный Герберов в сопровождении Володи Орлова, потом шеф Зинченко и еще кто-то незнакомый, очевидно, от Металлургов. С Громковым, который, оглядывая зал на секунду, остановился на пороге, Малик обменялся молчаливым рукопожатием. Кирилл лишь сдержанно ему кивнул. Громков подсел к тому неизвестному, они тут же принялись перешептываться. Один за другим начали появляться работники комитета». Роскунов и с ним еще двое, как стало потом известно, члены коллегии, подошли в последнюю минуту. Почтительно расступившись, они пропустили седого человека в темном костюме. Кирилл догадался, что это и есть председатель. «Все в сборе?» — спросил он возвысить над столом президиума. «Заявители, рецензенты. Значит, можно начинать. Начнем, товарищи». «Мы решили собрать вас здесь у нас, чтобы вместе по-деловому разобраться в создавшейся ситуации». И привести к общему знаменателю весьма должен отметить противоречивое заключение. Думается, будет правильно, если мы вначале заслушаем заявителей. Нет возражений? Тогда, пожалуйста. Вы будете говорить, Евгений Владимирович, зачем же Даровский пожал плечами?